Сейчас, подбрасывая березовое поленье в печь, обогревавшую три небольшие задние комнаты дома, он вспомнил, как однажды проснулся утром и понял, что он жил здесь вечно, хотя и вернулся в родной дом всего десять лет назад. Но так плотно легли на его жизнь все события прошлого семьи Бессольцевых и городка, что сплелись крепкий узел, который никому уже не удастся ни развязать, ни разрубить. И он пошел от картины к картине, неслышно переговариваясь со всеми этими людьми на холстах, пока не дошел до Машки, в который раз рассматривая ее и восхищаясь. Николай Николаевич перевел взгляд на Ленку. До «Да чего же они похожи с Машкой? Машка стояла в проеме дверей, прозрачно белая, в домотканной рубахе до полу. Девочка, видно, собиралась выбежать из темной избы на яркий солнечный свет двора, но в последний момент почему-то неожиданно остановилась в дверях и резко повернула голову. Остриженная наголо, может быть, после болезни? Рот у нее был полуоткрыт, точно она только что произнесла какое-то слово, которое вот-вот должно было долететь до слуха Николая Николаевича. «Именно поэтому...» Когда он подходил к Машке, всегда старался не шуметь и прислушивался. Честно, Николай Николаевич кое в чем подозревал Машку. Ну, что она имела родственное влияние на Ленку, как на своего потомка, потому что уже на следующий день после того, как он принес Машку, он слышал, как Ленка кому-то сказала «Не смотри на меня так, я все равно этого делать не буду ни за что». Николай Николаевич быстро вошел в комнату. Ему было интересно, кто же пришел к Ленке, но там никого не было. Николай Николаевич спросил Ленку, с кем она разговаривала. А она смутилась и ничего не ответила. Но ему-то было ясно, с кем. С Машкой. А еще через два дня Николай Николаевич хорошо это помнил, потому что было 7 ноября, и он ранним утром первый на их улице вывесил флаг на воротах, а потом стал готовить праздничный завтрак, зазвонил телефон. Ленка так стремительно бросилась к нему, что он не успел руку протянуть к аппарату, хотя стоял рядом. Она схватила трубку, сказала «Алло» и брякнула ее на рычаг. Николай Николаевич догадался, что это был Димка и быстро скрылся в мезонине, чтобы дать им свободно поговорить. И услышал, К своему великому удивлению, как Ленка,